Глава 21. Третья фаза. Нутро дредноута. Ветка. Цепочки красных огоньков побежали по отсеку, вырисовывая внутренний объем одной из секций транспортной палубы. Первоначально этот уровень корабля предназначался для размещения двух легионов Зарканского десанта вместе с тяжелой техникой и соединениями роботизированных ботов. Кроме этого, в отсеках палубы хранились специальные антигравитационные платформы, предназначенные для экстренного приземления на крупные космические тела, не имеющие собственной атмосферы и планеты земного типа. Насколько ветка помнила, численность военных, взятых на борт дредноута, могла превышать 20 тысяч. Однако перед последним полетом грузовая палуба оказалась пустой. Команда воспользовалась этим и, пристыковавшись к орбитальной группировке жилых станций, Загрузилось сюда тысячи эвакуационных контейнеров с более чем полусотни тысяч граждан Зарканы. После приземления половину из оборудованных системами жизнеобеспечения контейнеров подняли на поверхность долины и использовали как временное жилье, но остальные так и остались здесь. Ранее они хранились в отдельных трюмах-секциях, закрепленные с помощью гравитационных систем удерживания. Однако после частичной разгрузки возникли неполадки, контейнеры остались оставленными в неровные пирамиды. И как раз этот вид небрежного скопища бывших средств спасения вызывал из памяти ветки тени забытых историй ее рода. Она не раз просматривала древние хроники, оставшиеся после эвакуации, так что перед глазами тут же встали узнаваемые образы. Зарканцы разного возраста, Рост и положение в обществе сидели в совершенно одинаковых индивидуальных ячейках, упакованных в контейнерах, и тряслись от ужаса. Периодически они испытывали страшные перегрузки во время гиперпространственных прыжков дредноута. Зарканцы в любой миг ожидали неминуемой смерти. Граждане Зарканы, отрезанные от всех источников информации, не знали, что с ними произойдет дальше. Ведь в любой момент космический корабль мог попасть в варп-пузырь, делающий невозможным вход в гиперпространство. Если бы это произошло, то боевому кораблю Зарканского космофлота пришлось бы дать последний бой с кадром Аратанской империи. Судя по воспоминаниям, оставленным членами команды, Дредноут только чудом смог вырваться из туманности. Ускользнув от преследователей, он пробился через минное заграждение с расставленными варп-ловушками, и ушел на серию затяжных прыжков. Именно они привели осколок космофлота к одной из самых дальних точек аварийного сбора. Странную планету с кислородной атмосферой, впоследствии названной людьми Пандорой, зарканцы нашли очень давно. Однако освоение отложили на долгие годы из-за нахождения системы на отшибе галактики вдали от космических течений и даже самых затрапезных торговых путей. Но не только эти воспоминания заставляли сердце девушки биться чаще. Сейчас ветку больше впечатляли многочисленные артефакты, небрежно раскиданные по грузовому отсеку. Раньше были обычные предметы обихода, захваченные зарканцами из своих жилищ, но сейчас раскрытые тюки с одежды и всяческий бытовой хлам приковывали к себе взгляды потомков, словно настоящие сокровища. Первая не выдержала Нэла. Подскочив в груди раскрытых ящиков, она вытащила из него настоящее платье. Невесомая ткань необычного одеяния произвольно меняла расцветку при прикосновении к коже, действуя практически как голографический камуфляж. И это происходило не для того, чтобы скрыть владелицу от чужих глаз, а наоборот, для выделения хозяйки из толпы. Копировальные цеха колонии никогда не производили такой одежды. И даже в потайных шкафах матери ветки такие вещи не водились. Акас подошел к дочке и, забрав у нее девичье сокровище, недовольно покачал головой. Затем он помахал веселеньким платьем, привлекая к себе внимание. «Космотехи, не забывайте, зачем вы здесь. Мы сделали только первые шаги к осуществлению высокой цели. Нам нельзя отвлекаться на всякий хлам, если мы хотим, чтобы наши потомки... Смогли носить такие вещи, когда захотят, а не проводить годы жизни в бункере, окруженном дикими джунглями. Вам все ясно?» Многократное эхо голоса главы клана прокатилось под сводами грузовой палубы, и нестройный хор зарканцев ответил дружным согласием. После этого Акос еще раз посмотрел в глаза младшей дочки и закинул платье на гору ящиков. Как только это произошло, все снова зашевелились. Вперед вышли воины в полной броне. Мара направила механического паука, несущего капсулу антивещества за ними. Остальные вытянулись в колонну, таща оборудование, снаряжение и припасы. Ветка удивилась, когда среди зарканцев заметила двух людей. Облаченные в легкие бронекостюмы старого имперского образца они выделялись среди остальных. А наличие у них боевого оружия в виде электромагнитных автоматов вызывало определенного рода догадки. «А эти двое откуда тут взялись?» — спросила Назара, но отвечать взялась идущая рядом Нейла. «Их твой Ярик с гор притащил. Сказал, что они будут ему во всем помогать». «А кто они? Неужели бродяги?» «Нет, мать сказала, что эти точно не бродяги», — уверенно заявила словоохотливая девчушка. Ветка сразу подметила, что действиями странной парочки явно никто не управлял. «Они просто повторяли за Зарканцами то, что те делали». При этом растерянно зыркали по сторонам, не только с явным удивлением рассматривая внутренности грузовой палубы, но и кого-то постоянно высматривая. Скорее всего, они искали Ярика. Решив действовать сразу, ветка догнала парочку и включила свой переводчик. С его помощью она несколько лет слушала записи радио, принесенных отцу бродягами, и даже пыталась учить язык людей. «Кто вы?» — спросила девушка, преградив людям дорогу после чего, вшитый в броне костюм гаджет, коряво перевел ее слова. Услышав звук динамика, парни переглянулись. Отвечать взялся самый высокий и здоровый из них. «Мы друзья Ярослава. Я Борис Алексеев, а это сержант Павлов. А если проще, Коля Павлов», — представился он, но как-то неуверенно. Нет, этот Борис Алексеев не врал, но словно сомневался, стоит ли себя представлять другом Ярика. «Судя по выправке, вы оба городские военные», — озвучила она свою догадку, и парни кивнули. «Давайте дальше двигайтесь с нами. Я могу вам подсказать, что делать и куда не лезть». Предложила ветка, и парни охотно согласились. Тем временем полсотни космотехов прошли между пирамидами эвакуационных контейнеров и, наконец, пересекли первую секцию грузовой палубы. Позади остались ряды толстенных колонн, пространство между которыми Могли в любое мгновение закрыть непробиваемые гермостворки. Эта арматура скрепляла объемное пространство между трюмами секциями. Ветка отлично знала схему внутреннего строения огромного космического корабля. Трехмерное изображение Дредноуда, все ее детство, проецировал простенький голограф прямо на стену ее комнаты. Конечно, он отображал только старый слепок реальной схемы, но все упрощенные обозначения и описания модулей были вполне реальны. Она знала, что для прохода в реакторную им придется преодолеть еще 4 секции, каждая 200 на 200 метров. Затем придется спуститься на три уровня вниз и проникнуть на запретную палубу с законсервированными боевыми космическими дронами. И только после этого космотехи смогут добраться до центральной бронекапсулы с технологическим сердцем дредноута. Все проходы в реакторную зону сейчас закрыты. И она находится под особым контролем центрального процессора. Однако Ветка очень надеялась, что ее ДНК прямого потомка командира корабля и его мастер-ключ поможет им туда попасть. Путешествие по грузовой палубе не обошлось без происшествий. В следующем трюме секции их догнала целая колонна ремонтных ботов весьма устрашающего вида. Зарканцам пришлось оперативно уступить дорогу роботам и пропустить их мимо. После этого все стояли смирно еще пять минут, при этом стараясь не шевелиться. А после того, как колонна аккуратно продолжила свой путь, ее догнал Борис. «Это что такое было?» — спросил он. «Ремонтные боты», — ответила Нейла, подслушавшая перевод. Ветка была не против ее вмешательства. Поэтому не только настроила систему на автоперевод, но и перекинула данные в гаджет сестры Зара. Но почему вы все замерли при их приближении и практически не дышали? Ведь на корпусах роботов я заметил такой же логотип, как на боевом боте «Механическом пауке». Разве они вам не подчиняются? Ремонтные боты предназначены для работы в условиях космического сражения, как внутри, так и снаружи корпуса дредноута. Они запрограммированы членами команды корабля и прямо сейчас выполняют неведомые для нас задачи. Нейла охотно взялась объяснять, и даже ветка невольно прислушалась к версии космотехов. Плюс позитронная начинка, которой больше двух сотен годовых циклов. За такой срок любой самостоятельно действующий механизм обязан многократно проходить диагностику всех систем. А ее явно не проводили уже больше ста лет. В их позитронных мозгах за это время накопились системные баги, И в процессорах наверняка хватает задач, которые они не в состоянии выполнить или отменить без вмешательства членов команды. Их реакция на любое вмешательство в заведенный распорядок может вызвать опасный сбой или непроизвольное нападение, так что трогать их и пытаться взаимодействовать и себе дороже. «Значит, сейчас они опасны», — констатировал второй человек. До этого Коля Павлов шел рядом и внимательно слушал Нейлу. Но почему они тогда до сих пор функционируют? Как почему? Вот и выполняют однажды полученные директивы. Я не удивлюсь, если они просто доходят до определенной точки, а потом возвращаются на базу для подзарядки батарей. И так они будут курсировать многие годы, пока баги не накроют процессор и не заставят зависнуть и остановиться. Кстати, кажется, следы все подтверждают. Девчушка указала на шлифованную дорожку под ногами, выделяющуюся на фоне шершавой поверхности, матового бронесплава. Ветка могла бы добавить, что именно из-за отсутствия нормального обслуживания и ремонта большинство мехов давно вышли из строя и теперь стоят в разных частях долины и хранятся в многочисленных ангарах. Нейла с Колей и Павловым зацепились языками и принялись в полголоса переговариваться. Ветка с Алексеевым им не мешали и шли дальше молча. Во время похода к колонии пришлось несколько раз обходить, Настоящие завалы из эвакуационных контейнеров, свидетельствующие о неполадках в антигравитационных системах хранения. Тут снова появилась колонна ремонтных ботов, последовавших в обратном направлении, а когда до спускающейся платформы оставалось идти 400 метров, космотехи добрались до пункта назначения ботов, выделенного отшлифованным до блеска квадратом на полу. То дальнейший путь перекрывала непреодолимая преграда. Следующая секция-отсек была закрыта по периметру термозаслонками. Если бы она располагалась вдоль внешнего корпуса, то такие меры предосторожности можно было скинуть на разгерметизацию во время приземления, но секция находилась во внутренней части палубы. Вначале ветка предложила Акосу просто обойти секцию, после этого вдоль рядов арматурных колонн выдвинулись разведчики, но уже через 15 минут они принесли весть, что соседние секции тоже закрыты. Пришлось снова искать терминал взаимодействия с механикой палубы. Ближайший обнаружился на одной из колонн, и он моргал красным. Панель нехотя приняла запрос мастер-ключа, и вместо простейшей менюшки взаимодействия начала выдавать многостраничный отчеты о контроле за карантинной зоной, закрывающей сразу шесть секционных отсеков. Указанные даты запечатывания секций отсеков вернули ветку на более чем полторы сотни годовых циклов назад. Она сразу поняла, тройной буфер, отделяющий ее от меню открытия секционного отсека, поставлен системой не просто так. Любопытство взяло свое, и ветка решила быстро пролистать сжатые отчеты. Едва она увидела первые кусочки хроники, снятые камерами объективного контроля, ей сразу захотелось все закрыть чтобы это больше никто случайно не увидел. Свернув все изображения, она скачала выжимку в память по сети. Акас и Мары были единственными, кто стоял за спиной. Они успели кое-что увидеть, но виду не подали. «Знаешь, что идём в обход!» — с нажимом предложил глава клана, и ветка указала в сторону более правильного пути. «А с этим мы разберемся попозже», — добавил космотех шепотом, проходя мимо девушки. Пока они двигались по обходному маршруту, ветка обдумывала увиденное в запечатанной предками карантинной зоне. И чем больше шевелились ее извилины, тем больше приходило нехороших выводов в голову. Это все накладывалось на признание Ярослава, в котором он сообщил о незавидной судьбе осколков их цивилизации. Выходит, что история побега дредноута из родной туманности, да и сама хроника приземления сильно отличается от той, что отражена в планетарном уставе. Кое-какие ужасы прошлого предки решили скрыть от потомков, и это кардинально переворачивало ее представление о колонии. И самое хреновое, теперь она была уверена, этот неприятный сюрприз, догнавший из прошлого, далеко не последний. Дальнейшее путешествие по грузовым трюмам показало, тут осталось очень много всего полезного. Кроме эвакуационных контейнеров и груд старинного барахла, во время затянувшегося путешествия по секциям обнаружились нетронутые склады с каким-то громоздким оборудованием и нечто похожее на хранилище биоматериала и прочих ценных ресурсов. Да и содержание карантинной зоны, даже несмотря на то, что лично ветки туда точно не хотелось входить. Могло очень пригодиться зарканцам в будущем. Возможно, она понимала, почему предки оставили все это нетронутым после приземления. Однако совершенно не понимала, почему они не вернулись сюда позже. Когда космотехи добрались до грузовой платформы, способной переместить их на нижние уровни дредноута, настроение в рядах Зарканцев улучшилось. Но оно и понятно, они не заглянули в тот ужас, куда пришлось заглянуть ветки с Акосом и Марой. Но самое главное, они смогли преодолеть первую часть сложного пути, никого не потеряв. Сама же ветка в момент взаимодействия с очередной панелью и активации платформы чувствовала себя не в своей тарелке. Она снова вспомнила о судьбе Ярослава и цивилизации древней Зарканы. Это порождало в голове неприятные вопросы. И ради чего это все? В космосе Зарканцев больше не ждут. А ведь они на это надеялись. Да и без Ярослава хочет ли она вообще туда отправляться? Прислушиваясь к себе, редко пыталась его почувствовать, но связи, как раньше, не ощущала. Причем теперь ей казалось, что она исчезла навсегда. «Ярик, где же ты? Жив или...» Едва слышно прошептала она, смяв концовку озвученного вопроса. В этот самый момент платформа под ногами вздрогнула и начала медленно опускать космотехов вниз. Многотонная махина преодолела толщу между уровнями, состоящую из десятков метров спецсплава, и продолжила путь по пространству уровня, находящегося ниже грузовой палубы. Едва это произошло, в полной темноте появились сотни загорающихся красным визоров, зачем-то расположенных на потолке уровня. В тусклом свете ветка начала различать паукообразные силуэты, которые с механическим стуком и угрожающим скрежетом рванули навстречу опускающейся платформе. Увидев устрашающую картину, она на автомате активировала зависший в пространстве магнитный диск и выхватила силовой кинжал. В этот момент ветка должна была испугаться, но вместо испуга ощутила волну захлестнувших эмоций, ибо внезапно почувствовала, что Ярослав до сих пор жив.